Глава 27. Возвращение. Дворец школы Голос Неба. Гостевая площадь. Алекс с Васандой отсутствовали несколько дней, но за это время дворец школы Голоса Неба преобразился. Например, гостевую площадь не просто полностью восстановили, а превратили в настоящую крепость-лабиринт. Укрепленные стены, десятки десятиметровых башен без окон и дверей и источающих явную угрозу а вместо красивых плит положили специальное покрытие, реагирующее на малейшее прикосновение. Это Алекс понял, когда почувствовал импульс, стоило ему ступить на землю. «Невидимкам тут придется несладко. Даже небо приблизилось к земле и, казалось, в любую секунду готово обрушить на армию врагов потоки испепеляющей энергии. «Они приготовились к чему-то серьезному», — заметил он. «И не зря приготовились» произнесла Вассанда, указывая на подпалины на башнях. «Сюда вторгались враги. Причем недавно. Интересно, кто? Скоро узнаем». В этот момент из башен выскочили сотни стражей. Одновременно с их появлением площадь заполнили вибрации силы. Очевидно, так башни защищали безголовых от подавителей Лиги. Но самое удивительное — скелеты отличались друг от друга. «Это стражи из разных дворцов» мысленно присвистнул взглядом окидывая толпу наметанным взглядом зрелище порадовало разные скелеты имели разные навыки и прекрасно дополняли друг друга значит союз зиранга стал чем-то большим чем просто объединением выживших школ пространства древние по-настоящему начали договариваться друг с другом но как они ими управляют заинтересовался землянин «Используют живых операторов или дали доступ хранителю к чужим стражам? Надо будет спросить потом Гамалу». «Стойте!», Стойте! — прогремел голос. «Черт, надо было переодеть доспехи!» Алекс вдруг вспомнил, что они замаскированы под лиговцев. «Уже поздно», — остановила его Васанда. «Не дергайся. Думаю, что двадцать скелетов за нами подскажут, что мы свои». Вопреки ожиданиям, перед ними появилась не делегация бойцов, а всего один незнакомый щуплый адепт с тонкими чертами лица и длинными пальцами. На земле он бы легко сошел за какого-нибудь пианиста, если бы не тяжелая броня и напряженное выражение лица. Впрочем, лицо адепта озарило улыбка, стоило ему приблизиться. — Васанда! воскликнул он. — Узнаешь меня? — Разумеется, Гульдар. Рада тебя видеть. — тепло поприветствовала адепта древняя. «А почему вы так одеты?» «Долгая история. Когда проснулся?» «Два дня назад. Проснулся и попал вот в это все». Мужчина развел руками, показывая площадь. «А почему ты здесь? Ты же из вопрошающих». Удивилась Васанда, назвав одной из школ, освобожденных Алексом в первый заход, еще когда он действовал в одиночку. «Твой дворец захватили?» «Нет, все в порядке», — успокоил ее Гульдар. «Моя школа на месте, хотя сложно назвать полноценной школой полторы сотни выживших. По сравнению с тем, что мы были раньше, это... позор!» А даже говорить не хочу». «Согласна. И тем не менее, почему ты здесь, а не в своем дворце?» «Вопрошающие попросту хорошо чувствуют чужие вибрации, поэтому нас распределили по всем дворцам. Вот и встречаю гостей». «И часто на школы нападают?» — полюбопытствовала женщина. Пару раз приходили агрессивные типы, но это до меня было. Я тут недавно. В мое дежурство до вас только дикие появлялись. — А кто нападал, Лига или Митыч? — вмешался Алекс. — Вроде какая-то корпорация. — И эти стервятники, значит, сюда добрались? — Да, дикие болтают, что попасть на Зеранг стало проще. Заплатил, и тебе помогут. И стоило ли нам так хорошо прятаться и так долго ждать? — Стоило, — уверенно заявила Васанда. А Коран нас бы размазал. «Возможно. Но раньше нас хотя бы было побольше. А сейчас истинных мастеров пространства осталось всего ничего. А те, что остались, превратились в старые развалины. Мое ядро работает всего на двадцать процентов. Ни на что другое, кроме как служить привратникам, я не гожусь. Не уверен даже, что переживу бой сильной десяткой». Гульдар грустно улыбнулся. По его глазам было видно, что мужчину тяготит собственная слабость. Он с потаенной надеждой посмотрел на землянина. От вассанды взгляд не укрылся. «Гульдар, хватит смущать Алекса. Лучше поблагодари, что он вообще пробудил твой дворец. А то сидел бы сейчас в клетке Лиги, или того хуже, учил бы приручителей своим скелетом». «Ты права, Алекс. Благодарю тебя за помощь в моей школе!» — почтительно произнес адепт, слегка поклонившись и прижимая правую руку к груди. «Меня зовут Гульдар». «Я грандмастер школы вопрошающих пустоту. Мы хорошие исследователи и много знаем о путях нашей силы. Если тебе что-то понадобится, обращайся к нам». «Обязательно», — также поклонился Алекс, повторив жест собеседника. «Почтительные древние, предлагающие помощь и знания, ему, несомненно, пригодятся. Если, конечно, обещание адепта не было попыткой восстановить ядро вне очереди». Впрочем, в ассанду расшаркивание мужчин не особо впечатлили. «Заканчивай слезть, Гульдар!» Бесцеремонно произнесла она. «Мы вымотаны до предела и хотим отдохнуть, а за горячую ванну готова убить. Могу начать с тебя. Поэтому не стой столбом, а проводи нас поскорее внутрь». «Тогда следуйте за мной, миледи. Наш скромный приют к вашим услугам!» Улыбнулся тот. «Приятно видеть, что ты остался джентльменом. Это редкое качество в наши дни». «Лучше бы я сохранил свою силу». «Не ной, ты выжил!» «Этого достаточно». «А ты ни капли не изменилась, Васанда. Все так же умеешь приободрить в трудную минуту». «Ты еще трудных минут не видел», — пробурчала та. «Хочешь посмотреть? Прогуляйся по захваченным дворцам вместе с нами». Перед ними возник проход, а через секунду они оказались за стеной. К удивлению Алекса, там находился крупный отряд кваргов, которым сейчас вроде как полагалось захватывать другие дворцы, а не охранять крикунов. Что они тут вообще делают? Впрочем, расспрашивать простых солдат было бесполезно. Лучше поискать ответы во внутреннем дворце, где располагалась штаб-квартира Союза Зиранга. Туда, вместе с двумя десятками скелетами Нисунами и замаскированными медузами, они попали через второй туннель, открытый уже хранителем дворца. Проход привел их прямиком в личные покой Зоба. Ласанда, Алекс, вы живы! воскликнул главный крикун, подбегая к женщине и обнимая ее. «Живы!» — устало улыбнулась древняя. «Все, отпусти. Дай присесть и перевести дух». Женщина с блаженной улыбкой опустилась на диван. Землянин плюхнулся на соседнее кресло. «Как же давно он не сидел вот так в тишине и спокойствии, ему не надо куда-то бежать». Потянула в сон, но огненная энергия смыла подступающую дремоту. «Еще не время. Не надеялся нас увидеть» подначила старого знакомого Вассанда. «Не надеялся!» — честно признался Зоб, примостившись напротив. «Я даже двух своих лучших разведчиков выслал проверить, как у вас дела, но они не смогли пробиться во дворец тела Тоши. А после там вообще дьявольщина началась. Наша система засекли, что дворец ушел в защитный режим и ненадолго пропал. А когда вернулся, его через некоторое время накрыла полная буря, которая до сих пор не закончилась. Аналитики говорят, что там случилась какая-то катастрофа, и что сейчас местность напоминает разрушенную зону. — Это аналитики правильно тебе сказали. Случилась катастрофа, и эта катастрофа сидит прямо перед тобой. — хмыкнула древняя, кивая на Алекса. — Это твой ученик сначала заставил дворец выплюнуть целый квартал, а потом лишил энергии, и город перешел в режим экономии. Вот почему буря поднялась. Она теперь вообще никогда не успокоится. — Выкинул квартал? Подожди-ка! «Так это ты разрушил мою гостевую площадь?» — нахмурился Зоб, внимательно разглядывая землянина. «Отстань от парня. Лучше посмотри, что мы добыли. Алекс, покажи ему». Возле диванчиков тут же появились одиннадцать артефактов. От удивления у крикуна расширились глаза. «Что это такое? постойте Это же великие артефакты! Но где вы взяли очищенные медузы? Да еще четвертого класса!» «А ты догадайся...» Развеселилась древняя, наслаждаясь недоумением Зоба. «У Тошевцев был запас, о котором мы ничего не знали?» «Нет». «Тогда сдаюсь». «Это их собственные артефакты. Алекс их стащил и очистил». «Ты это умеешь?» Зоб вновь уставился на младшего ученика, даже не спрашивая, зачем он это сделал. «И не только это. Он их еще и взрывать умеет. Так что будь с ним поосторожнее», — посоветовала Васанда. «А что касается твоей площади, считай, что легко отделался». «Да в бездну эту площадь! Что произошло с тошевцами?» Лига их захватила. «Значит, наши братья в плену!» — нахмурился Зоб. «Еще одна неусполнимая потеря!» «Ошибаешься. Все выжившие члены школы у нас. Точнее, у них». Древняя тыкнула в безголовых за спиной. «Распорядись, чтобы ванны для сна немедленно проверили и запустили пробуждение, а то мы только что пережили серьезный бой, и я не знаю, в каком они состоянии». «Хорошо, а что делать с артефактами?» Взгляд крикуна не отрывался от колышущихся медуз. «Не засматривайся на чужое имущество», — строго произнесла вассанда. «Разбуди Фархата и лицуна, Пусть они решают, что делать с этим добром. Это все, что у них осталось от дворца». Полагаю, они захотят их разрядить. Да, конечно! Автоматически кивнул Зоб, с трудом оторвав взгляд. Подожди, а как вы уговорили стражи тела Тоша следовать за вами? Договорились с их хранителем, спокойно ответила древняя. Но они должны были только сюда добраться. Разгружайтесь. Алекс намек понял и через миром отдал приказ, после чего стражи один за одним подходили к столику и бережно выкладывали кольца хранилища. В конце они все отошли и замерли. Уже окончательно. «Это странно», — пробормотал Зо, поглядывая неподвижных безголовых. «Ничего странного. Хранитель встал на нашу сторону. А теперь побудь, наконец, гостеприимным хозяином, обеспечь нам отдых и расскажи, что происходит у вас. Только по-быстрому, а то я умираю, как хочу снять этот поганый доспех и помыться». «Намек понял, но сначала распоряжусь насчет тошевцев». «А вы пока здесь подождите!» Зоб умчался, а через минуту появился страж с подносом, с чаем и вином. На своих собратьев из других школ он не обращал ни малейшего внимания. «Ждем Зоба», — произнесла древняя, поднимая бокал. «Можно было ему про площадь не говорить», — заметил землянин. «Он бы все равно догадался, а так его голова будет занята другим». «Тоже верно». Алекс расслабился и налил себе чаю. Васанда ничего не рассказала Зобу о миром. Об этом они договорились еще во дворце тела Тоша. Чем меньше народа, даже среди союзников, знает, что он таскает с собой дорогостоящий артефакт, тем лучше. Наконец Зоб вернулся. Следом шли несколько адептов его школы, которые бережно взяли кольца и тут же исчезли. — Я в вашем полном распоряжении, но недолго. Спрашивайте. — Долго мы и сами не хотим. О наших делах ты знаешь. Хвастайся своими успехами», — попросила древняя. «Честно говоря, хвастаться особо нечем», — ответил Зоб, машинально покосившись на медуз, которые по-прежнему лежали рядом. «Нам удалось освободить лишь посты и пустоты». «Всего одну школу?» — нахмурилась Васанда. «Мы пробудили пять. Ладно, пусть будет четыре с половиной. А весь союз — всего одну? Чем вы занимались эти дни?» «В основном сражались», — скривился Зоб. «Не забывай, что вы получили самые легкие цели, а нам пришлось драться с Лигой. Считай, мы выгодали вам время. Без нас вы бы не справились так легко». «Легко? Мы едва выбрались». «Понимаю, но...» «Не понимаешь. Если бы не Алекс, меня бы тут не было. Вы должны были действовать активнее». «Вассанда! Мы потеряли в общей сложности семь тысяч адептов. В основном союзников, Диких и Кваргов, хотя истинных мастеров немало полегло». «Слишком слабы мы, а стражи вообще никто не считал. Но все, что удалось — освободить дворец поступи!» «Потери такие большие. Почему?» «Лига получает подкрепление каждый день. Их останавливает только проблема с транспортировкой, но они ее частично решили. А наши ресурсы ограничены. Если бы мы действовали более активно, как ты предлагаешь, то, может, и захватили бы еще один-два дворца. Однако преимущества мы бы не получили». Но точно потеряли бы половину армии. Но нет у нас достаточно войск. А скелеты в захваченных дворцах долго драться без подзарядки не могут. — Надо набирать больше диких. Они же регулярно появляются. — Не в таких количествах, — помотал головой зоб. — И чем больше у нас потерь, тем меньше адепты из кластера рвутся на нас сработать. Да еще лига подгадила. Эти сволочи пообещали прощение и доступ к техникам закалки всем диким, которые перейдут на их сторону. Мы можем рассчитывать лишь на кваргов. Им деваться некуда. Ну и немного на себя. Грустно произнес Зоб. Фактически, наших текущих сил с трудом хватает на защиту пробужденных дворцов. Даже удивительно, что мы ни одного еще не потеряли. Ясно? Какой сейчас расклад по силам? Учти, наша тактика быстрого захвата больше не сработает. Этого и не потребуется. Свободных дворцов все равно не осталось. Развел руками Зоб. А расклад такой. «Мы контролируем четырнадцать школ. Если брать в расчет, тело Тоша. Лига — шестнадцать, Миточ — четыре». «Осталось еще три», — быстро подсчитала древняя. «А ты сказал, что все тридцать семь свободных дворцов заняты?» «Сказал. Оставшиеся три контролируют новые игроки. Один дворец достался альянсу школ Вантана, а две — корпорациям. Как они получили доступ к Зирангу, так сразу заслали сюда свои армии». «Завалили все трупами, но выцепили себе аж две школы и замуровались там. Не знаю, откуда у них нужные знания». «Ясно откуда. Купили!» — зло произнесла древняя. «Устройство дворцов больше ни для кого не секрет. Хорошо еще, что они не взломали проходы между ними». Мита уже взломал. За ними больше следить не получается, только если пешком добраться до их дворцов». «Этого следовало ожидать. Время утекает, а наши возможности падают». Двое древних замолчали. «Получается, что пока ни одна фракция не получила решающего преимущества, чтобы контролировать Зиранг», — медленно произнес Алекс. «Но некоторые фракции могут договориться». «Верно. Мы точно знаем о переговорах между корпорациями и Лигой. Скорее всего, они объединят усилия. Тогда у них совокупно будет восемнадцать школ. Еще одна, и они смогут контролировать Зиранг». «А Миточ?» Приручители ни с кем на контакт не идут, а вот Альянс школ. Зоб победно улыбнулся. Стал нашим союзником. Что логично, мы же тоже школы. Чему ты радуешься? Они же простые грабители, буркнул Васанда. И удерживают наших братьев силой. Я веду переговоры. Выживших освободят и передадут нам. А дворец они передать не хотят? Надо быть реалистами, Васанда, спокойно произнес крикун. «Мы слишком слабы, чтобы диктовать свои условия». «Все равно, у них всего одна школа. Даже странно, что они с Лигой не объединились». «У меня хорошие связи. Нашелся среди диких один очень полезный адепт. Он помог наладить контакты. Выяснилось, что школы не доверяют Лиге. Если контроль над перевозками перейдет к стабильным мирам, следующие, кто пострадает, — это они. Поэтому школы пояса на нашей стране. «Это пока», — заметила древняя. «Не строй иллюзий. Если их прижмут, то они выберут Лигу». Алекс кашлянул, привлекая к себе. вернемся к раскладу», — продолжил он. «Зоб, из твоих слов выходит, что Лиге и корпорациям достаточно захватить еще один дворец, и они смогут управлять полетом Зеранга. А самая слабая фракция — это мы, поскольку у нас дворцов много, а защитить как следует мы их не можем». «Все так! Скорее всего, эти ублюдки нападут на нас!» «А у нас есть план обороны?» «Разумеется. Чем, по-твоему, мы тут занимались все это время?» «Мы соединяли дворцы в новую отдельную сеть. Как только объединение будет закончено, мы перекроем доступ к Зерангу. Не полностью, конечно, но попасть сюда будет гораздо сложнее. К сожалению, управлять движением мы не сможем. Но хотя бы остановим планету на текущей орбите. Тогда Лига не сможет бесконечно засыпать нас войсками». «А дальше?» «А дальше будем укреплять оборону и искать способ захватить дворцы конкурентов». «Это сложно», — возразил Алекс. «Дворец под активным управлением сильно отличается от спящего дворца». «Другого выхода пока нет. Это война, и наши позиции слабее лиги. Но сдаться мы не можем, и остается еще колодец». «Старейшина Зоб», — раздался вдруг голос Гамалы. «На дворец школы резонанса напали». «Валентайн». Подумал Алекс, вскакивая с кресла, но Крикун его остановил. «Сядь!» — мягко произнес он. «Гамала просто информировала нас. Команда быстрого реагирования уже отправилась на помощь. Не волнуйся, они справятся. На твою знакомую нападают уже в третий раз. Школа резонанса — наше слабое звено. Однако у нас есть преимущество. Мы умеем перебрасывать войска между дворцами. Если бы не это, нас бы давно смяли поодиночке». «Ммм, mm, хорошо. Но как Лига вообще добралась до школы резонанса? Достаточно спровоцировать бурю, и местность возле дворца станет непроходимой». «Так было раньше. Но Лига захватила достаточно дворцов, чтобы с их помощью проложить безопасный коридор между дворцами. Энергии им хватает». «Ясно. А можно проложить маршрут в разрушенную зону?» — поинтересовался Алекс. «Нет», — помотал головой Зов. «Разрушенная зона на то и разрушенная, что туда так просто не попадешь». Там само пространство изломано. Кстати, частично то же самое произошло и возле тела Тоша. Поэтому дворец сейчас в неустачивом положении. Лучше некоторое время в него не соваться. Жаль, мы могли бы его освободить. Проще списать. Слишком много энергии придется тратить на поддержку. А энергия еще нужна и для стабилизации Зеранга. К счастью, все понимают, что мы в одной лодке. Даже Лига. Фактически только потому дворцы не пытаются напрямую друг друга уничтожить и поэтому артефакты лучше здесь оставить». «Опять ты за свое», — вмешалась Васанда. «Мы договорились сначала разбудить Фархата и лицуна. «Обязательно разбудим», — запротестовал Зов. «Я же не собираюсь красть артефакты тошевцев. Наоборот, даже помогу соединить силой. Просто предлагаю оставить их здесь. Временно». «Это пусть они решат». «Но куда-то их деть надо?» Алекс не слушал спор древних. Он крутил в руке чашку с еще теплым чаем и думал о будущем. Его не устраивал ни проигрыш древних, ни затяжная война с Лигой. Из назначенных на выплату долга земли трех лет прошло больше двух месяцев, а он еще не раздобыл ни денег, ни техник закалки. Не говоря уже о том, что не придумал, как выбраться с Зеранга.